Глава 30. Жмурюсь, чтобы избавиться от наведённого львом Марока. Он словно точно знает, на какие точки нужно нажать, чтобы выбить меня из колеи, заставить растаять от его света, как снежинку на солнце, и забывать обо всём. Но такими темпами я превращусь в мёбу, без собственного я, без своих желаний, страхов и потребностей, растворюсь в нём, гонимая дикая тягой к любви, которая ему, скорее всего, и не нужна, чтобы потом получить пинок под одно мягкое место. И меня это жутко пугает. Просто так? Хмурясь, отталкивая его от себя, отходя на безопасное расстояние, отворачиваясь. Вы играете моей жизнью как мячиком для пинг-понга. Мне невыносимо смотреть на него. понимая, что он такой же игрок, как и все они, стои лишь разницей, что у него есть доступ к моему телу. И еще хуже, он проник в мое сердце. Обнимаю себя за плечи, ощущая, что несмотря на теплую погоду мне зябко. Любы безразлично, какие границы и стены я хочу возвести между нами. Не проходит и пара секунд, как он разворачивает меня к себе, прижимая к мощному телу, крепко до хруста костей, показывая, что злится на то, что я посмела вырваться из его объятий. Горячие губы едва касаются щеки, так что я ощущаю их жар, царапает колючим подбородком. Мне нужно твое наследство, Вера. В его голосе напряжение, мне даже кажется, что ему совершенно не нравится то, что он сейчас произносит. Его рука забирается под кофточку, ложась на живот, поглаживая словно успокаивая или меня, или себя. Что в нём такого особенного? Разве ты недостаточно богат? Мой вопрос звучит до ужаса наивно. Денег ведь много не бывает для таких, как он. Вибрация смеха проходит от его тела к моему, подтверждение собственных мыслей. Дело не в богатстве, ромашка, а в том, что за ним стоит. Змеёй разворачиваюсь в его объятиях, чтобы взглянуть ему в глаза. Но почему ты не оспоришь завещание брата? Ты ведь знал, что я не его дочь. Во всей этой истории так много пробелов, что полученная картинка выглядит весьма уродливо. Лев смотрит на меня, поглаживая по спине, не скрывая ехидной усмешки. "Я не мог, солнышко. Петр Умирал и хотел забрать меня с собой в ад любыми способами". Его слова звучат совершенно дико. "О чем ты? Брат меня ненавидел. Передача наследства тебе". Его способ мести. — Вместе за что? Пристаю на ципочки, желая разглядеть каждую крапинку в серых глазах. Что такого мог натворить Питон, раз родной брат решил испортить ему жизнь даже после собственной смерти? Может, все дело в том, что они не поделили женщину, Марину? Раз дети Марины не имеют отношения к Петру, может быть, они имеют отношение к Питону? От этой мысли тут же делается гадко. За факт моего существования. Неопределенно пожимает плечами, отводя в сторону взгляд. Я ведь побочный ребенок. причина разлада его родителей. Лев говорит спокойно, словно ненависть брата не оказывает на него влияние. и я действительно не ощущаю, что он испытывает боль, будто давно ее пережил. Но мне все равно хочется поддержать его, и я порывисто обнимаю его за шею. На мой же питон посылает мне очередную усмешку, словно он хорошо меня изучил и знает до кончиков ногтей, понимает, как я могу себя повести в той или иной ситуации. Я оформлю твой развод в ближайшее время. Ты не должна быть никак связана с Окиншем. Разглядывая его, пытаясь забраться в душу. Мне так хочется понять, что же он ко мне испытывает на самом деле, помимо похоти и влечения. Ревнуешь? Глаза питона холодеют, челюсть становится твёрже. Вера, лучше не напоминай мне о том, что вышло за него, пока меня не было, расцепляет объятия, убирая мои руки от себя. Иначе что? Отхожу от него. Выпарю. По-настоящему. Фыркнув в ответ, Мы выехали из дома Марины через полчаса. Не представляя, что за переговоры вел Петон с Муссерским, но мне казалось, что он просто выигрывал для нас время, доказал всем, что жив, а меня трогать не стоит пока. И даже несмотря на молчание, я поняла, что именно хочет получить взамен его враг. Мое наследство, то, что оставил Петр мне, чтобы не получил Лев. Наследство для всеми забытой сироты, которая в той же степени могла бы быть дочерью Петра, как его дети от брака с Мариной. Ведь именно эти слова в свое время произнесла Марго. Я имею тоже право на наследство Петра Багрова, как и его дети, то есть по своей природе, никакого. Ведь ни одни, ни я не являемся ему кровными родственниками. В этой догадке почти весь пазл сложился, за исключением того, почему в наследстве так остро нуждается лев. Только меня мучило одно обстоятельство, оно свербело внутри меня, разъедало, как термит разрушающий дом, грызло мое основание. заставляя пошатнуться мой и без того хрупкий мир. Не потому ли Лев со мной, что хочет заполучить это наследство? Нас связывают секс и деньги. А когда я ему передам то, что имею, он будет со мной? Этот страх так глубоко проник в меня, что я даже не заметила, как мы подъехали к дому Марго. Автомобиль заглох, но никто из нас не пошевелился. Я рассматривала очертания знакомого особняка, почти испытывая ностальгию. С появлением питона моя жизнь стала такой странной. полной опасности, ярких эмоций, переживаний. Я винила его именно в том, что он окрасил ее новыми красками, вытащил меня из серости, в которой я пребывала с момента рождения. Но, кажется, до встречи с ним я вовсе и не жила, а отрабатывала установленную программу существованию, данную мне после детского дома. Я должна была закончить учебу, найти приличную работу, выйти замуж, родить, все как положено. Но была бы я счастлива в этой рутине? Сильно сомневаюсь. А Он все испортил, потому что если меня вновь погрузить в прежний мир, я уже не смогу жить как раньше, потому что я испробовала вкус жизни, яркий, сочный, окрашенный в тысячи оттенков и цветов. Но буду ли я жива после того, как история с наследством завершится, большой вопрос. Марго, не выдержав вышла на встречать, застыв на пороге. Она будто постарела на десяток лет, высохла и сморщилась, как забытое яблоко, и лишь увидев ее глаза, стало очевидно, что вероятно Она никого в жизни так не любила, как своего внука. Её лицо озарилось светом, стоило льву выйти из машины. Она прижала к солнечному сплетению тонкие пальцы, словно боясь, что сердце не выдержит радости от встречи. Лев сжал в объятиях сухое тело бабушки. И я поняла, что она живёт лишь для того, чтобы знать, что у него всё в порядке. Именно эта потребность двигает её вперёд. Ты жив. Я знала, что ты жив, чувствовала Едва слышно повторяла. И я ощутила вину. Ведь судя по всему, Лев не собирался объявляться, если бы я не нарушила его планы своим бегством. Марго мознула по мне взглядом, так словно нашла виновницу. Пойдём, Вера. Петон подтолкнул меня в сторону дома после того, как растроганная бабушка удалилась накапать себе успокоительного виски. И что дальше? Остановила его у входа, дёрнув за рукав. Мы стояли на пороге. Лев взял мои пальцы в плен широкой ладони. Как только всё разрешится, мы оба получим свободу. высвободила пальцы, ощущая подвох. Мне хотелось услышать, что потом он подарит мне луну и звезды, будет любить меня и возьмет в жены. Но как это возможно, если все его знакомые верят в то, что я его племянница?